Тихая гавань Алири осталась где-то далеко за горизонтом, сменившись неспокойными водами открытого моря. Казалось, что с каждой минуты меняется окружающий нас климат. Становилось ощутимо прохладней, небо затягивало тяжелыми тучами, волнение на море усиливалось. Корабль начинало ощутимо покачивать, а вместе с тем самочувствие непривычных к морским путешествиям аирцев ухудшалось. Особенно плохо себя чувствовали женщины. Служанки то и дело выбегали из своего небольшого укрытия и, уже не обращая внимания на присутствующих, свешивались с борта, чтобы хоть немного облегчить свои мучения. Иола все же оставалась в заперти. О том, как себя чувствует принцесса, ее верные служанки отвечали скупо, говоря, что все хорошо. Но вид самих девушек вызывал глубокое сочувствие. Цвет их лиц с каждым часом приобретал бледно-зеленый оттенок, передвигались они все медленнее, и каждую ощутимо шатало. Сейлум тоже, казалось, чувствовал себя неважно, но все же держался. Пожалуй, мне было легче остальных, потому как, во-первых, мой организм был на порядок более тренированный, а во-вторых, я попросила Брейдена об услуге, которая заключалась в том, чтобы он проследил за тем, чтобы меня не тревожили. Я легла на тонкое одеяло подальше от всех. Накрылась с головой вторым и просто выскользнула из тела. Как всегда в таких случаях, я испытывала ни с чем не сравнимый восторг. Мое тело? Его не было. Я осознавала это. Но мой дух, он был везде и нигде. Хотелось подняться ввысь и отправиться в долгий, такой бесконечный и прекрасный путь. Но все же я давно научилась контролировать свои порывы в такие моменты. Потому представила, что сижу на борту корабля и наслаждаюсь путешествием. Конечно, ни рук, ни ног в таком состоянии у меня не было, но спроецировать сознанием привычный образ было несложно. Потому вот уже несколько часов я сидела рядом с брейдоном на борту корабля, в то время как он, о чем-то глубоко задумавшись, совершенно незамечая моего незримого присутствия, сидел у моих ног. Соленые брызги морской воды, поднимавшиеся в воздух, когда темные волны накатывали на борт корабля, проходили сквозь меня, опускаясь на плечи северянина но он, казалось, этого вовсе не замечал. Его темно-зеленые глаза были устремлены в пустоту, и, казалось, такая бездна разливается на самом их дне. Она завораживала, в нее хотелось вступить и раствориться без остатка. Она тянула меня к себе, словно считая частью, принадлежащей ей. Сейчас это были глаза властителя, бездонные, бесстрастные, манящие, бесконечно глубокие». Энергетические нити оплетали наше судно, образуя своеобразный каркас. Но каждая нить, прежде чем коснуться судна, проходила сквозь тело северянина. Он словно притягивал их из окружающего пространства. Иногда я возвращалась в реальный мир, чтобы поесть или просто для того, чтобы не выглядеть слишком подозрительно притихшей. Ни к чему этим людям лишние мысли нам ищут. Им и так есть о чем подумать. В таких прыжках туда и обратно. Прошло три дня. На четвертые сутки нашего путешествия я решила больше этого не делать. Волнение на море усилилось, небо затянуло тяжелыми свинцовыми тучами, которые вот-вот были готовы обрушить всю несому ими мощь на наши головы. Ветер стал порывистым, обжигающий холодным и хлестким. С каждой секунды холодало все сильнее. Северяне уже давно облачились в теплые вещи, я же очнулась укутанной в теплый меховой плащ, отчего тут же почувствовала себя некомфортно. Одним рывком скинула его с себя и поднялась на ноги. Колючий ледяной ветер с острыми капельками холодной морской воды тут же проник под тонкую ткань куртки, заставляя неприятно поежиться от всепроникающего холода. Брейдена рядом не было, он разговаривал о чем-то с дедом Кельма, стоя на носу корабля. Да и в остальном на корабле стояла непонятная суета, никто не сидел без дела. «Простудишься». Несколько уставший женский голос раздался позади меня. Я не спеша обернулась, рассматривая ту, что сейчас стояла, опершись спиной о борт корабля. Иола выглядела усталой и измученной, но, несмотря на это, она была безупречна от макушки до пяток. Сейчас ее волосы были убраны в высокую прическу, идеально уложены и украшены нефритовыми гребнями и жемчужными нитями. А само тело было укутано в белоснежную длинную шубу. Мех неизвестного зверька был невероятно пушистым, отчего казалось, что принцесса утопает в невесомом меховом облаке. Это было бы даже красиво, если бы не было столь омерзительно. Я глубоко поклонилась и ответила. «Все в порядке. Как вы себя чувствуете?» Иола ухмыльнулась уголком губ и несколько игриво, если не сказать наигранно, сказала. — К чему весь этот официоз сейчас? Вряд ли мое положение, чем ближе мы приближаемся к этим проклятым землям, приобретает все ту же значимость. Холодно чеканя каждое слово, сказала она. — Не стоит, — также холодно ответила я. — Что? — Не стоит спешить в суждениях. — Спешить? — хмыкнула она. — Если не поспешить то все будет еще хуже, чем сейчас», сказала она, кладя маленькую ладошку на серебряный кругляшок, который с самого Аира висел у нее на шее, который она так старательно прятала под тканью в кимоно всякий раз, когда он неосторожно показывался взору окружающих. Я заметила его еще в первую встречу, но после видела всего лишь однажды, в ночь, когда на нас напали вирги. Она сказала все это с такой ощутимой двусмысленностью, что не заметить этого было просто невозможно. «Что вы задумали?» Иола не выразила ни малейшего удивления моему вопросу, а просто легко пожала плечами и ответила. «Ничего. Разве я что-то могу?» Оттолкнулась от борта корабля и нетвердой походкой направилась в выделенное ей помещение. И лишь когда ей оставалось всего несколько шагов, чтобы исчезнуть за деревянной дверкой комнатки, она повернулась ко мне в полоборота, легко улыбнулась и сказала. А может и могу». И тут же исчезла за маленькой дверцей. Ее последняя фраза мне очень не понравилась. Еще больше не понравился мне тот лихорадочный блеск ее глаз, с которым она смотрела сейчас на окружающих ее северян. Не понравилось мне и то тягостное чувство, что сейчас поселилось глубоко внутри. Что-то грядет. Я чувствую. Я знаю. Быть может, имеет смысл покопаться в мыслях принцессы? Только лучше это делать ночью. Все же на тех, кто не практикует мысленное общение и не занимается практиками, как я в монастыре, никогда не знаешь, как скажется мое вторжение. Лучше не рисковать и дождаться ночи, когда сознание принцессы будет расслаблено и не сможет сопротивляться. Пока же я достала свой изрядно истрепавшийся походный мешок, расшнуровала его и вытащила наружу теплые вещи, что вручили мне еще во дворце императора». Надевать все это не хотелось, но в то же время было бы странно, если бы я так и осталась в своей тонкой курточке и штанах. Потому, сделав глубокий вдох, начала натягивать штаны и куртку прямо поверх моей одежды. Ощущение дискомфорта возникло тут же. Не сильно, но вполне ощутимое. Мне было неприятно прикосновение меха и кожи к моему телу. Казалось, под теплой одеждой все зудит. Но делать было нечего, только терпеть. Плетеные тапочки я убрала в мешок, а вместо них надела тяжелые сапоги мехом наружу. После я опустилась на палубу корабля, уткнув лицо в колени, и начала глубоко дышать, борясь с приступом тошноты, что тут же появилось, стоило надеть эти вещи. «Ты в порядке?» — раздался над головой голос Брейдена. Не найдя в себе сил ответить, просто неопределенно покачала головой. «Тебе плохо от качки?» — обеспокоенно спросил он. «Нет» отозвалась я. «Мне плохо, но не поэтому». Широкая ладонь опустилась мне на плечо, а сам северянин присел рядом со мной. Я невольно облокотилась на него, в то же время не меняя позы. «Холодает», — тихо сказала я. Не видя лица северянина, я все же почувствовала, как легкая улыбка коснулась его лица. «Разве?» «По-моему, очень даже тепло». «Хм, что же, по-твоему, холодно?» «Холодно? Боюсь, это ты сможешь узнать месяцу через три, когда в наших землях кончится лето». Он ненадолго замолчал. Молчала и я, стараясь дышать так, чтобы нормализовать внутреннее состояние организма. «Мы прибудем раньше, чем планировали», — вновь заговорил он. «Уже завтра на рассвете войдем в воды Аранты». «Аранты? Ваша столица, да?» «Не совсем. Столица и часть государства имеют одинаковое название». «Почему так рано пребываем?» «Не могу сказать пока». Его ответ заставил меня отвлечься от собственного состояния и обратить вопросительный взгляд в сторону Брейдена. «Не можешь сказать потому, что не знаешь, или потому, что не хочешь?» «Потому, что не уверен в ответе», — легко улыбнувшись кончиками губ, ответил он. «И такое бывает?» — хмыкнула я. «Как видишь, даже со мной». Его глаза сейчас светились смехом, но даже так от меня не могла укрыться тревога, притаившаяся на самом их дне. Что-то случилось? Не знаю, но такое ощущение, что что-то идет не так. А поконкретнее можешь сказать? Боюсь, пока не могу. Все, что у меня сейчас есть, это мое предчувствие, но я привык ему доверять. Потоки меняются, я это хорошо ощущаю. Дэйм и Рик тоже. И мне кажется... «Так просто попасть в порт аранты нам не удастся!» «Нападение? Вы думаете, нас атакуют?» «Какой ты въедливый!» — пожурил меня Брейден и тут же серьезно добавил. «Я не знаю, что произойдет этой ночи, но об одном хочу тебя попросить. Можно?» Не сумев сдержать улыбки, я кивнула. «Прошу тебя, держись меня, не влезай. Если на нас нападут властители Ингвера, я не хочу, чтобы ты пострадал». «Ты тревожишься не о том», — скупо ответила я. «Сосредоточься на главном, а я уж как-нибудь о себе позабочусь». «И о тебе», — хотела добавить слух, но разумно решила промолчать. «Тем не менее, я прошу тебя», — очень серьезно сказал он. «Ты заставляешь меня повторять». «Я ли?» — хмыкнул он. «Просто скажи мне». «Сказать то, что ты хочешь услышать и сделать по-своему? Зачем?» «Ты невыносим». Глухо рыкнул он. «Неужели это так трудно?» «Я не хочу говорить тебе то, что не выполню. Или ты так хочешь быть обманутым?» «Ты просто не понимаешь, с чем нам предстоит, возможно, столкнуться». «Нет, Брейден, это ты не понимаешь. Страх будет тебе только мешать. Не стоит тревожиться за меня. Лучше думай о важном». Сказав это, я легонько сжала кончики его пальцев, что сейчас расположились на моем плече, и вновь уткнулась лицом в колени. «О важном!» — сквозь зубы прошипел он. «Я о нем и думаю!» Он резко поднялся и ушел. Кажется, разозлился не на шутку. «Странно. Я же не прошу его нарядиться в женское кимоно и отправиться в комнату принцессы, вышивать шелком картины. Почему он просит меня меняться в угоду своим страхам? Разве можно избежать чего-то, спрятавшись от всего мира? И какой тогда смысл жизни?» Существовать в безопасности, задыхаясь собственным страхом того, что уготовила тебе судьба. Наши страхи всегда находят нас, как бы сильно мы ни старались от них спрятаться. Жизнь дается, чтобы жить, бороться с собой и не бояться того, что ждет тебя за очередным поворотом судьбы. Все пройдет, и плохое, и хорошее, но вот что останется после? Какое послевкусие будет у пройденного пути? Зависит только от нас самих. Я сидела тихо, ожидая ночи, и борясь с собственными ощущениями. Иногда выскальзывала из собственного тела, чтобы посмотреть, чем занята Иола. Принцесса, казалось, и не думала спать. Она, словно каменное изваяние, сидела в самом углу своей маленькой комнатки. На полу вокруг нее расположились служанки, которые по очереди дремали. Царила гнетущая тишина, и это было странно. Разве не должны женщины вести себя иначе? Не должны ли они разговаривать? или хоть как-то общаться. Но нет, каждый раз стоило мне заглянуть в коморку принцессы. Я видела одно и то же. Так прошел день. На палубе продолжала суетиться команда северян, выполняя отданные им команды. Терех, Брейден и Кельм находились на носу корабля, о чем-то сосредоточенно разговаривая. Подслушивать я не стала не потому, что не хотела, а потому, что говорили они на родном языке. Я же достала свой шест и на всякий случай положила его рядом с собой. «Слушай», — вместо приветствия над головой раздался голос Кельма. «Что?» — в тон северянину ответила я. «Я, собственно, чего пришел?» — начал свою речь рыжий. «Ты бы пошел, что ли, принцессу охранять?» «Правда? А я, по-твоему, чем занимаюсь?» «В каюту к ней иди», — буркнул он. Глаза Кельма лихорадочно поблескивали в надвигающихся сумерках и, судя по ауре, он изрядно нервничал. «В чем дело?» «Не в чем дело Ни в чем Слишком быстро выпалил он, отчего выговорить фразу, как следует на Аирском, у него не получилось, и в ответ мне раздалось загадочное «неем». Вопросительно изогнув бровь, пристально посмотрела в лицо северянина. Келем, судя по всему, решил, что ему не верят, они просто не понимают, отчего нервно затоптался на месте, что было весьма проблематично из-за качки, что стояло вокруг. Но тебе трудно, что ли? Это приказ!» — нерешительно сказал он. «Да», — легко улыбнулась я. «Забавно, только вот незадача. Даже если я постараюсь влезть в эту каюту, то единственное место, куда смогу уместиться, это нужник за ширмой», — спокойно сказала я. «Кельм, успокойся уже. Я говорю в последний раз, что никуда не уйду отсюда. И еще раз спрашиваю, что происходит. Скажи мне, просто ответь». «Брейден думает, что на нас сегодня нападут», — понурившись, ответил Рыжий. «В таком случае мне тем более следует остаться здесь. Здесь будет небезопасно». «Конечно, в туалете куда спокойней», — хмыкнула я. «Хватит уже. Разве подвел я вас хоть раз, чтобы заслужить подобное отношение?» «Нет. Тогда лучше остановить наш спор уже сейчас. Все». Тяжелые ледяные капли упали мне на ладони, словно две непрошенные слезинки, оброненные хмурым небом. Но стоило упасть этим скупым капелькам, как небо разразилось оглушительным раскатом грома, сокрушая о своей потере, и тут же обрушило на наши головы целый поток холодной воды. Шторм в северных землях — это страшное испытание, которое могут вынести лишь сильные духом. Волнение такое, что не всегда понимаешь, где верх, а где низ». Ветер сбивает с ног, волны захлебываются в своем желании пустить корабль на дно, и лишь люди, такие маленькие и непокорные, продолжают сопротивляться воле природы. Команда северян действовала как один организм, выполняя приказы капитана, в то время как сам Терех, казалось, испытывал ни с чем не сравнимый восторг от происходящего. Он улыбался в то время, когда порывы ледяного ветра били ему в лицо, путаясь в лохматой рыжей шевелюре. Он смеялся, когда мощные волны накрывали корабль и тут же отступали. Что за невероятный народ эти северяне? Я же сидела словно мышка, вцепившись двумя руками в борт корабля, стараясь не мешать работе остальных и не быть для них проблемой. Меховые одежды намокли и стали невыносимо тяжелыми. Они словно пригвоздили меня к палубе корабля. Снять бы их, да боюсь, стоит отцепить руки, и меня просто выкинет за борт. Вот ведь! Из-за набежавших туч казалось, что сейчас уже глубокая ночь. Темная вода, черное небо, ледяной ветер и тысячи капель, яростно витающих в воздухе. Такое ощущение, что мы провалились в водяную бездну, где нет ни проблеска света, ни надежды на спасение. Лишь тьма правит в этом мире. Я не видела Брейдена, слишком непроглядная чернота была вокруг, но тем не менее отчетливо его чувствовала. И в какой-то момент по моему обостренному восприятию, словно лезвием ножа, полоснул резонанс, которым сработало силовое поле корабля. Как если бы я натянула железную струну, и она оборвалась у меня в руках, силы ударив по незащищенным пальцам. Должно быть, сейчас я была похожа на выброшенную на сушу рыбу, так сильно меня это оглушило. Судорожно хватая ртом воздух, я еще сильнее вцепилась руками в свою мнимую опору, при этом стараясь осмотреться вокруг. Человеческим зрением здесь было не обойтись, пришлось переходить на другие слои восприятия, но то, что хотела увидеть, я все же увидела. Во тьме этой непокорившейся стихии ночи наш маленький корабль светился, словно голубой фонарик, пронизанный тысячами энергетических нитей, что призвал мой властитель. Они тянулись вдоль всей обшивки корабля, пронизывали вдоль и поперек палубу и смыкались странным невесомым куполом у нас над головами. Это было похоже на то, что выплетали северяне во время наших ночевок на суше, но структура все же отличалась. Более упрощенная, что ли? Без лишних сплетений, простая и сложная одновременно. И именно сейчас эта сеть выдерживала градом сыплющиеся на нее удары. Места, куда они наносились, вспыхивали ослепительно-белым сиянием. И не успевал такой участок успокоиться, вернувшись к нежно-голубому, как вспыхивал соседний, и так по всей площади купола без малейшего перерыва. Вспышка, еще вспышка, белоснежная и невыносимо яркая, такая, что больно смотреть. То, что это самое, что ни на есть атака, было теперь совершенно очевидно. Интересно, а шторм тоже их рук дело? То, что для такого нападения купол Брейдена был не предназначен, было теперь мне понятно совершенно точно, как и то, что осталось совсем немного, прежде чем защита северянина осыплется, словно пепел на ветру. Вспышки не несли с собой никаких звуков, не было ни взрывов, ни хлопков. Лишь ревущий ветер, шум от огромных волн, что швыряет наш корабль из стороны в сторону, и белоснежные вспышки чужих заклятий. Не теряя более ни секунды из оставшегося времени, порядком окоченевшими пальцами начала расстегивать свою промокшую насквозь куртку. Ни к чему мне этот бурдюк на шее, словно две меня на плечи залезло. Пальцы слушались плохо, слишком замерзли руки. И не потому, что я забыла о терморегуляции собственного тела, просто ветер был невыносимо холодным. Только сейчас заметила, что мои волосы и меховые ворсинки на куртке покрылись ледяной коркой, что неприятно хрустело, стоило начать двигаться. Пальцы рук, словно чужеродные крючки, с трудом удерживали пуговицы. «Как же плохо!» Прикрыв глаза, потянулась всем естеством к тому золотому, теплому шару, что представляла у себя в груди, направляя его энергию и тепло в руки, наслаждаясь откликом силы внутри и последовавшим за ним теплом. Стоило промокшей куртке упасть на палубу корабля, как свое существование прекратило выстроено Брейденом защита. Энергетические нити, рваные и обуглившиеся, начинали рассыпаться в пространстве. В то же время на палубе корабля вспыхнули белоснежные окна порталов, рвущих окружающую материю. Эти порталы действительно разрывали ткань мироздания, грубо, насильно прорываясь в естественный порядок. Это не было похоже на то, как хожу я. Тени просачиваются между слоями, не тревожа нити, не затрагивая энергетические токи. Сейчас же материю просто рвало на части. Все это произошло очень быстро. Всего несколько секунд, и на палубу нашего судна высыпало около десяти человек. Каждый из пришельцев был высок и хорошо развит. Их фигуры были укутаны в теплые плащи, а волосы забраны в высокие косы. За спинами виднелись рукояти мечей, которыми никто из пришельцев не спешил пользоваться. Они просто рассредоточились ровным кругом, повернувшись к нам лицами». Странным образом шторм продолжал бушевать, но нашего корабля это словно бы не касалось. Не было больше той невыносимой качки, хотя дождь вперемешку со снегом и продолжал лить, ветер стал более щадящим. Таким, что можно было безбоязненно подняться на ноги и быть уверенной в том, что тебя не снесет в океан. Пришельцы сейчас больше всего напоминали собой каменные изваяния, совершенно непроницаемые лица, белоснежная кожа, точеные черты лица. То, что это не люди, было ясно с первого взгляда, но и от властителей, которых я видела до сих пор, они тоже отличались. Отличались чем-то, что можно ощутить лишь на уровне подсознания. Какой-то незримой идеальностью, нечеловечностью, выветренностью. Словно неживые, бесстрастные, так будет сказать гораздо правильнее. Не было в их глазах того огонька любви к жизни, который светился в глазах Брейдена или Рика. А быть может, это мне хотелось так их воспринимать? И это я боялась разглядеть за их лицами живых людей. Но вот круг слегка раступился, и из-за плеч пришельцев вышел мужчина. Он шел неспешно, очень уверенно. Его поступь была тверда, его осанка говорила о том, что этот человек не привык склонять голову ни перед кем. Его черные, словно вороного крыло волосы, были также заплетены в высокую косу, а его зеленые Света весенней травы глаза с хищным прищуром Смотрели на каждого из нас и ни на кого конкретно. Вот только я стоило мне увидеть того, Кто ступил на палубу нашего корабля, Казалось, проваливаюсь в какой-то бесконечный, запутанный кошмар. Вот только я, стоило мне увидеть того, Кто ступил на палубу нашего корабля, Казалось, проваливаюсь в какой-то бесконечный, запутанный кошмар. Сердце, судорожно сжавшись, замерло, Нерешительно сделало новый удар и понеслось в груди бешеным галопом, заставляя кровь бежать, обжигая вены внутри. На мгновение мне даже подумалось, что реальность ускользает от меня. Прерывистый вдох вырвался из груди, и только тогда удалось взять себя хоть немного в руки. Сейчас из-за спин своих товарищей уверенной походкой вышел тот, кого я никак не ожидала увидеть. Он был так похож, одно лицо, одна фигура, те же глаза, губы, черты лица. Такие знакомые и любимые, но такие холодные и далекие. Брейден. Это была точная его копия, идеально похожая. Вот только глаза. Это были чужие и холодные глаза незнакомца. Я резко обернулась, ища взглядом его, того, кого хотела увидеть сейчас больше всего на свете. Увидеть и убедиться, что этот пришелец точно не Брейден, что мой властитель реален и все, что было, не сон». Брейден каменным изваянием замер по правую сторону от меня. Его мокрые пряди волос черными змеями облепили шею и плечи. Сейчас он напряженно следил за своей точной копией, что с каждым шагом приближалась к нему. На самом дне его глаз плескалась ничем не прикрытая ярость. Словно еще немного, и он мог бы убить пришельца при помощи одного лишь взгляда. — Готте апст, брут! — Добрый вечер, брат! — неожиданно заговорил пришедший. Брейден не ответил на приветствие чужака. Моих знаний языка уже хватало, чтобы понять, что сейчас сказал этот мужчина. И слово «брат», несмотря на то, как были похожи эти двое, не вязалось в моем понимании. Как этот холодный, бесстрастный чужак может быть братом Брейдену? Сколь были похожи они внешне, столь же различались во всем остальном. Это было невозможно не заметить, даже не зная пришельца. Человек внимательным взглядом обвел присутствующих, как бы невзначай задержал его на мне. В этот момент я предусмотрительно вернула глазам обычный человеческий вид — Сейлум и еще нескольким аирцем. После этого он заговорил вновь, но уже на моем языке. С чего бы? «Имеет ли смысл говорить с тобой, а? Меня мучает тот же вопрос», — скупо ответил Брейден. «Наша борьба, она столь долго длится?» что я даже буду скучать по тебе. Ингвер, перестань. Не трать мое время. Конечно, ведь у тебя его осталось так мало. Знакомые нотки в интонации брата Брейдена смущали меня, но в то же время создавалось дикое впечатление, что устами любимого человека говорит незнакомец. «Просто отдай мне ее, и мы закончим наш разговор». Брейден улыбнулся одними уголками губ. «Нет. Уверен?» в ответ полной решимости молчания. «Прольется кровь твоих людей, ты же понимаешь!» И вновь в ответ тишина. Ингвер позволил себе легкую хмылку и заговорил вновь. «Зачем ты продолжаешь гнаться за призраками прошлого? Примя настоящее, стоя со мной плечом к плечу!» «Хватит! От твоего нытья у меня болит голова. Все время одно и то же. Я уже наизусть знаю, что ты скажешь, как знаю и то, каков будет мой ответ!» «Ты один, нас одиннадцать! Считать-то ты хотя бы умеешь!» На этот раз, словно отражение собственного брата, Брейден ухмыльнулся точно так же, как всего несколько секунд назад сделал это Ингвер. Не говоря более ни слова, Брейден ударил первым. Он не сделал ни единого движения, лишь дрогнули кончики пальцев, и огромной высоты волна обрушилась на головы тех, кто осмелился угрожать в эту ночь». Складывалось такое впечатление, что это не вода восстала из пучины океана, а живое существо взяло и смахнуло с палубы корабля половину тех, кто вторгся без предупреждения. Так быстро все произошло, не встретив ни малейшего сопротивления. Струи черной воды обвивали тела, утаскивая их на самое дно океана. Не давая противникам времени опомниться, команда северян, уже обнажив мечи, бросилась в бой. Несмотря на то, что на нашей стороне было численное превосходство, уже с первых секунд стало понятно, что победа будет нелегкой. Противники не спешили пользоваться своими способностями, то ли потому, что мастерство их было не такого уровня, как у Брейдена, то ли потому, что боялись повредить ценный груз нашего корабля. Звенела сталь, рвалась плоть под ее натиском, проливалась кровь и боль. «Закрыться!» Было первой мыслью, стоило раздаться первым оглушительным ударом мечей. Мой шест был у меня в руках. Легкий, обманчиво хрупкий. Он мог защищать своего обладателя не хуже меча. Вот только давал шанс на то, что мои руки не будут запачканы чужой кровью этой ночью. Противники расправлялись с командой Тереха, словно щелкали орешки. Так просто, быстро и решительно. Выверенные движения, веками отточенное мастерство подпитанной силой и энергией. Ребятам Тереха было просто не по силам выдержать такой натиск. Не думая более ни секунды, я бросилась туда, где сейчас схватились с властителями северяне. Бессмертные люди и маги, не способны стареть, но умеющие умирать. Каждый из оставшихся чужаков мог поспорить в силе с десятью обычными мужчинами. Бой кипел. Падали на палубу бездыханные тела северян, их место занимали товарищи, и никто не смел и подумать, чтобы отступить. Мой шест ворвался в схватку, блокира уже занесенный для удара меч. Дерево против стали. Казалось, исход предрешен. Если только речь не о дереве, которое используют даосцы. Оно крепко, словно вылета из лучшей стали империи, и легче перышко. Так древесину умеют обрабатывать только в нашем монастыре. Создают его для защиты, не для того, чтобы проливать кровь. У меня есть мечи, которые я отважилась обнажить лишь против виргов. Надеюсь, более того не потребуется. Даосцы куют клинки не потому, что мы готовимся к убийствам, но считаем, что должны уметь это делать. Иногда даже нам приходится выбирать путь, по которому мы клялись не идти никогда. Быть может, кому-то из нас не хватит мудрости выбрать иначе а, быть может, судьба нам его просто не предоставит. Но истинный мастер должен уметь многое, чтобы видеть перед собой несколько путей. Так ли это, покажет жизнь, но это то, во что мы верим. Обнаженное лезвие обрушилось на ничем не прикрытую древесину, которая тут же завибрировала у меня в руках, но осталась невредимой. Глаза властителя широко распахнулись, словно обладатель меча никак не мог поверить в то, что мой тонкий шест выдержал подобный напор. Властитель был выше меня на две головы. Он возвышался надо мной, словно огромная статуя воителя. Мои тонкие, словно веточки запястья, крепко удерживали шест, который продолжал звонко гудеть у меня в руках. Казалось, мужчина здорово растерялся от такого сопротивления. Еще бы, ведь в его глазах я смотрелась маленьким несуразным ребенком с палкой. Не дожидаясь, когда мужчина придет в себя, Ловко ушла из-под траектории его удара, резко наклонилась вперед, вкладывая всю силу в удар, и, размахнувшись, ударила его ногой. Тут же опустилась вниз стойку, делая подсечку. Властитель, тяжело охнув, упал навзничь, где его уже достал завершающий удар моего шеста в солнечное сплетение. Все произошло очень быстро, большим плюсом послужила изначальная растерянность противника, но, думаю, более на подобное везение надеяться не стоит. Оглядевшись по сторонам, заметила, как Кельм сражается с одним из чужаков, и, несмотря на то, что силы их неравны, он не собирается уступать, хотя и подрагивают его руки сжимающие меч, и дыхание уже тяжело и прерывисто. Долго ли сможет продержаться рыжий? Не думаю, потому и поспешила ему на помощь, легко скользя между теми, кто сражался. Помогая им так, как это было возможно, отчаянно спеша пробиться ближе к Рыжему. Я успела как раз в тот момент, когда клинок чужака скользнул по бедру Кельма, заставляя того тяжело упасть на колени. Голова Рыжего лишь на мгновение упала на грудь, и горла вырвался судорожный вздох. Но в тот самый момент, когда клинок властителя был готов обрушиться на его голову, Кельм из последних сил скинул руки и зажатый в них меч, стараясь блокировать удар. Я легко оттолкнулась ногами от пола, чтобы преодолеть оставшееся расстояние уже в прыжке, потом от чьего-то плеча. Шест зажала в руках на манер копья, чтобы нанести удар в нужную точку. Вложила необходимый импульс в дерево, который перейдет в тело властителя сразу же при соприкосновении, и ударила. Древко точно опустилось в место, где череп соединяется с позвоночником. В тот же миг властитель выронил из рук меч, вытянулся струной, запрокинув назад голову, и тут же упал. Кельм, кажется, не слишком понимая, что произошло, нервно заозирался по сторонам, пока его взгляд не выцепил в общей картине происходящего меня. «Ты!» — выдохнул он, опираясь на свой меч и стараясь подняться. «Я!» Неодобрительно качнув головой, сказала я. Вечно врепаешь во все, что не надо. И как ты дерешься? У девчонок научился. Прибудем варанту, я тобой займусь. Наверное, шутить у меня еще плохо получается. Не стоило и начинать, потому как вместо того, чтобы улыбнуться, Кельм побледнел и поспешил встать. Ты в порядке? Обеспокоенно спросила я, заметив, как болезненно морщится Кельм при каждом движении. Нормально, я сам о себе позабочусь. Больше спрашивать его я не стала, потому как на данный момент Келем был и впрямь в лучшем положении, чем многие из тех, кто присутствовал на палубе в эту ночь. Оставались еще люди, которые продолжали отстаивать свои жизни, оставались властители, которые по каким-то им одним понятным причинам не спешили пользоваться силой, чтобы просто стереть нас с лица земли, и продолжали сражаться лишь при помощи верных мечей и собственной силы. Повернувшись спиной к кельму, я невольно вздрогнула от того, что предстало моему взору. Это было как сражение с собственным отражением. Такие разные и такие похожи, два брата и два истинных врага. Их мечи неустанно порхали в воздухе, то и дело сталкиваясь друг с другом. И такой мощи были эти удары, что казалось, то не люди схлестнулись друг с другом, то две противоборствующие стихии сошлись в одном поединке». Брейден отталкивает брата плечом и вновь наносит удар такой силы, что лязг от соприкосновения с принявшим его клинком Ингвера стоит практически невыносимый, словно раскат громов в предштормовом небе. Ингвер бьет брата ногой в живот, вновь отталкивая противника от себя, и снова выплетают их мечи звенящую мелодию, от которой стынет в венах кровь и перехватывает дыхание. В какой-то момент Ингвер неожиданно споткнулся и, якобы потеряв равновесие, склонился немного вперед, выхватывая из голенища сапог совершенно черный клинок, больше всего напоминающий собой осколок каленого стекла с небольшой деревянной ручкой. Брейден сделал очередной замах, который тут же отвел мечом противник. «Все произошло в считанные секунды, но мне этого вполне хватило, чтобы принять решение». Рука Ингвера, сжимающая обсидиановый клинок, резко пошла вверх. В то же самое время я поняла, что Брейден не видит того, что делает брат, а я просто не успеваю к нему. Тело среагировало прежде, чем разум успел основательно подумать, что же такое я делаю, да и времени на это как такового не было. Знакомое ощущение, как тень оттягивает тело за собой перенося меня в нужную точку пространства сквозь слои и то, как выбрасывает меня между двумя дерущимися мужчинами. Никто из них этого просто не ожидал, что вот так, из ниоткуда, возникнет еще один противник. Только мои ладони поймали огромную кисть, занесенным для удара кинжала. Брейден, оказавшись позади меня, по инерции отшатнулся назад, тем самым освобождая пространство для меня в то время как Ингвер и не думал отступать или изменять своим намерением. Тут же ударила по второй руке брата Брейдена ногой, вкладывая значительную часть внутренней силы в этот мах, выбивая меч из вмиг онемевшей руки, которая на доли секунды превратилась в неподвижную плеть. Должна быть, Ингвер испытал дикую боль в этот момент, вот только вместо того, чтобы стать для меня более уязвимым, он стал еще более свирепым, чем всего мгновение назад. Мои ладони казались совершенно детскими, такими хрупкими и маленькими, лежащими на его огромной кисти, сжимающей странный клинок. Он давил с такой силой, что, несмотря на всю энергию, что я вкладывала в сопротивление, руки начинали ощутимо дрожать. Он дернулся вперед, стараясь ударить меня головой в переносицу, и я всего лишь на долю секунды отшатнулась назад, пытаясь увернуться. Его рука, которая казалась совершенно обездвиженной всего мгновения назад, Широкой ладонью опустилась мне на затылок, притягивая к мощному торсу мужчины. Сейчас он наклонился ко мне так близко, всего несколько миллиметров разделяли наши лица. Жар его дыхания опалил кожу на щеке, а зелень глаз казалась такой знакомой, но столь же чужой. Обсидиановый клинок, он вошел вплоть быстро, так быстро, что сперва я этого даже не ощутила. Я смотрела в глаза тому, кому так легко уступила, и просто не могла понять, как же так произошло. Что произошло? В то время, как горячая кровь заливала мой живот, согревая замерзшую кожу, я чувствовала, как темнота подбирается так быстро и стремительно, как сквозь маленькую ранку в моем теле неумолимо убегает сила. Слишком быстро, слишком необратимо. Резкий толчок, удар, и мой враг, нет, мой убийца, исчезает. Только знакомый образ того, кого люблю, только его спина и расплывчатый образ того, как вновь всхлипнулись эти двое. Кто-то толкает меня так сильно, что, потеряв равновесие, меня швыряет к борту корабля. Все путается перед взором, который от чего-то становится замутненным. Сознание плывет, как и сила, что с каждой секунды покидает меня. Низ и верх меняются местами. Я падаю. Меня вышвырнуло за пределы силового поля корабля, как если бы его и не было вовсе, или меня не было. Точнее, меня восприняли за то, что можно пропустить сквозь нити. Ледяные воды черного, бушующего океана приняли меня, спеленали, словно малое дитя, тяжкими грузами меховых одежд на ногах и потащили на дно, не давая и шанса на сопротивление. Уводя в иные миры, обещая покой и ласку, завораживая своей бездонной тьмой и притягательной пропастью во льдах. «Как ты могла! Как ты могла, Ирсе!» Грубый мужской голос, твердый и непреклонный, звучал так яростно и жестко. «Ты, дочь властителя!» И пошла на такое. «Что теперь делать? Ответь мне!» «Прости, отец!» Тихий женский голос, едва сдерживающий рыдания шепчет. «Я просто...» «Что просто? Не знала? Совсем тупая?» «Отец!» — вскрикивает она и тут же замолкает. «Отец! Отец! Где теперь отец этого ублюдка?» Яростно выплевывает мужчина, указывая пальцем на меня. «А кто я? И где? Почему лежу в корзинке? Почему начинаю кричать? Стоит этому огромному седому мужчине указать на меня пальцем и сердито прикрикнуть? Он был одним из чужестранцев шепчет женщина. Ее голос мне нравится. Кажется, чтобы она не сказала, а мне будет все равно нравиться. Почему так? Аирец! Рычит мужчина в полную силу своих легких, а я, кажется, начинаю плакать еще сильнее. Успокой своего выкормыша! Я не знаю как, но избавься! Что? схлипывает она. Что? Не можешь? Любишь его? Только посмей приложить к груди. Узнаю, убью обоих. «Ну, отец!» — взрывается рыданиями голос, что так нравится мне. «Смогла раздвинуть ноги? Сумей за собой убрать!» — жестоко говорит этот седой страшный дядька. «У меня на тебя планы, и это...» — вновь указывает он в мою сторону. «В них не входит!» Резкий толчок уводит меня из этой картины из прошлого или воображения, выталкивая в реальный мир который погрузился в черные ледяные воды Северного океана. Я слышу, как резко бьется мое сердце, чувствую, как разрывает легкие нехватка кислорода. Пытаюсь сделать вдох, но вместо этого глотаю соленую ледяную воду. Паника, она приходит так же быстро, как и понимание того, что не могу пошевелить ногами, словно неподъемной гири подвесили к ним. Неимоверного труда стоило мне понять и вспомнить, что произошло, и почему я оказалась в таком положении. Прикрыв веки, я погрузилась в глубь себя, сосредотачиваясь на собственном теле, замедляя биение сердца и внутренний метаболизм. Дыхание – это жизнь для любого из существ, но то, что сейчас я осознанно делала с собственным телом, больше всего походило на смерть. Уснет мое сердце, кровь остановится в венах, замрет на неопределенный срок организм. Не умрет, просто застынет, пока не станет возможным вернуть его к жизни. Так поступают многие монахи Даохэ, когда их медитации затягиваются на долгий срок, и даже сами хозяева оболочек не знают, когда смогут вернуться в родные тела. На то, чтобы погрузить свое тело в подобное состояние, не нужно много сил, достаточно простого желания и умения. Но в то же время я находилась не в тепле родной кельи, а погружалась на дно океана, и как бы ни старалась, но все же это было лишь временным решением. Давление воды. Низкая температура, возможные рыбы, что плавают здесь, все это могло навредить телу, причинить повреждения, с которыми даже я справиться не смогла бы. Но было и еще кое-что, что мешало мне просто выдернуть свою оболочку из пучины черных вод. Моя рана. То, что клинок оказался не так прост, я поняла, еще находясь на борту корабля, как и то, что он пробил не только моё физическое, но и энергетическое тело. Я потеряла очень много сил. Очень. И сейчас, словно безвольная кукла, я просто погружалась все глубже и глубже сквозь толщу воды. Мое тело, расслаблено раскинув руки и ноги, дрейфовало в соленых водах Северного океана. Коса давным-давно растрепалась, отчего распущенные волосы колыхались вокруг меня, словно языки черного пламени, а я бессильно наблюдала со стороны. Что делать? Где взять сил? «Учитель, помоги мне!» Мысленно потянулась я к тому единственному, кто смог бы не только помочь, но и услышать. «Прошу, если слышишь, помоги!» Моё сознание выдернуло от собственного тела, словно рука хозяина схватила нашкодившего котёнка за шкирку. Так резко, так быстро, и впервые, пожалуй, я отчётливо поняла, что означает выражение «не принадлежать самой себе». «Когда вот так запросто?» Распоряжаются тобой не особенно-то и приятно. Вы посмотрите на нее. Она еще условия ставит. Как ей помогать после этого?» Ворчливо раздался до дрожи в сердце такой знакомый и родной голос. «Учитель!» Облегченно выдохнув, улыбнулась я, повернувшись лицом к говорящему. Солнце светило так ярко, что я невольно сощурилась. Поляна, на которой мы находились, была усыпана полевыми цветами. Сиреневые, желтые. Белые, каких только не было. Легкий летний ветерок путался в моих распущенных волосах. Как странно, сейчас на мне было изящное женское кимоно, нежно-голубого цвета, расшито искусным шитьем. У меня такого никогда не было. Но где мы? Я тебя нарядил, — хмыкнул учитель, подходя ближе ко мне. Недавно был на ярмарке в Хванчжоу. Видел там такое на одной девушке. Нравится? Со смешинками во взгляде спросил он, пристально всматриваясь в мое лицо. — Я так влипла, сыпари! — тихо прошептала я в ответ. — Уж вижу! — хмыкнул он, прищурив глаза. Начал обходить меня по кругу. — Боишься? — как бы невзначай спросил он. — Уже и не знаю. — Где ты сейчас? Я очень плохо тебя чувствую. Чтобы ответить на его вопрос, мне пришлось сосредоточить все свои силы. Сейчас мое тело вдруг стало казаться таким незначительным и далеким. но ну, подумаешь, нет и нет. «Посмотри на меня!» — жестко сказал он, вставая прямо передо мной и заглядывая мне в глаза. «Где ты, паи «Я...» — невольно нахмурив брови задумалась я. «Я не...» «Не смей даже произносить окончание этой фразы!» Очень строго посмотрев на меня, сказал он. «Вспоминай все, что произошло до самой незначительной детали!» «Зачем? Что в том проку?» Непонятная апатия опустилась невесомым грузом на сердце, и вдруг стало так легко, так хорошо. «Вот так и уйдешь? Просто и без сожалений?» Я непонимающе посмотрела на учителя. «И что? О чем мне сожалеть? Я не чувствую, чтобы что-то тяготило мое сердце». «А я? Меня тут оставишь одного?» Не сдержав улыбки, тут же ответила. Можем вместе вы все равно собирались». Говорить о смерти вот так, без тени страха, боли или сожаления было странно. Но когда момент пришел, чего уже бояться? Все решено. «Ну, прям разбежался», хмыкнулся Пай, выразительно поднимая брови вверх. И тут же очень серьезно спросил. «А он? Его тоже оставишь и уйдешь без сожалений». «Кого?» сказала и тут же осеклась. «Образы замелькали перед мысленным взором, менялись картинки, менялись эмоции, топя сознание в нахлынувших чувствах. Я видела его улыбку, слышала голос, такой дорогой и родной, вспоминала прикосновение его рук и губ, то, как тепло может быть на душе от простого касания его руки моей» как это бывает, когда ты понимаешь, что любишь, что нуждаешься в ком-то так сильно, что ныряешь под нож и не думаешь о том, что быть может, это последнее, что можешь сделать. Но делаешь потому, что это для него, ради него, и нужнее, и дороже нет никого. «Уйдешь?» — тихо переспросился Паэтонок. Судорожный вдох против воли вырвался из горла. «А как же он?» — тихий голос, словно и не мой вовсе. Это мой вопрос. Я тону, учитель. Мое тело исчезает, погружаясь все глубже. Как мне вернуться? Где ты? Покажи. Я распахнула сознание, показав все, что видела, чувствовала и помнила. Помоги. Просто сказала, понимая, что не знаю, как справиться самой. Так бы сразу, хмыкнулся Пайи. А то лишь бы старика с места сорвать. У меня еще дела, так что я пока никуда не спешу. «Но вот помогать тебе в этот раз буду не я. Возвращайся!» «Что?» — хотела было спросить я, но в который раз не успела, потому как тут же оказалась там, куда так отчаянно не хотела возвращаться. Рыжие брики, исходящие от костра, отражались на кончиках ресниц, дразня и мешая предаваться такому сладостному занятию, как сон. Я лежала на тонком одеяле, которому было просто не по силам огородить мое тело от острых камней, на которые оно было постелено. Дискомфорт был неожиданно отрезвляющим фактором. Как долго я была во тьме, как долго тонула в водной пучине и не могла найти в себе сил очнуться или вернуться. И где я сейчас? Что же произошло? Я попыталась пошевелить пальцами, но ничего не получилось. Словно закоченевшие, чужие руки совершенно отказывались подчиняться. Только неприятное ощущение покалывания, такое сильное, что сил терпеть практически не было, говорило о том, что это все же мои руки. Распахнуть веки оказалось проще, но все же сложно. Но стоило мне открыть глаза, как я поняла, что совершенно не помню, каким образом оказалась лежащей на тонком одеяле, укрытой сверху еще одним, таким же, на пустынном каменистом берегу. Рядом со мной потрескивал небольшой костерок. На воткнутых между камней двух рогатинах закипал котелок, от которого исходил пар и запах от чего-то очень знакомых трав. Вдохнув исходящий аромат глубже, поняла, что точно знаю, что за смесь сейчас начинает закипать на костре. И если тот, кто поставил отвар, не хочет, чтобы он потерял все полезные свойства, то его пора снимать. Словно в торе мои мысли со спины раздались стихи, едва слышимые шаги. «Очнулась!» – доброжелательный мужской голос раздался совсем близко. «Я готова была поклясться, что впервые в жизни слышу его, но тем не менее было в нем что-то такое неуловимо знакомое. И кроме того, мужчина задал вопрос на Аирском. Тяжело повернув голову в сторону говорившего, невольно задержала дыхание. Надо мной склонился совсем еще молодой Аирец. Юноша был моим ровесником, может, чуть старше». Его волосы были собраны в высокий пучок на голове. Несмотря на холод, на нем была лишь тонкая куртка из темно-синей материи и такие же штаны. Пояс мужчины был совсем простым, черным, ничего не говорящим о своем обладателе. Тонкие приятные черты лица, чуть пухлые губы, раскосые карие глаза. Он выглядел таким незнакомым, и в то же время я точно знала его. «Не узнала», — хмыкнул он, кривя губы в ухмылке. «Предательница!» — шутливо пожурил он меня. «Я ее со дна морского достаю, а она не узнает родного брата!» Т «Тео!» — губы шевелились трудом, голос отчего-то задрожал, а в горле встал тяжелый ком. Глаза вдруг запекло и стало тяжело дышать. «Что это?» «Ну, привет! Теперь плакать собралась?» Еще шире улыбнулся он, утирая слезу на моей щеке. «Как ты?» «Нашел тебя?» Понятливо спросил он. «Сэпай», — сказал он, словно одно это слово могло прояснить для меня многое. «Как же еще? На самом деле, я прибыл в Аранту уже несколько недель назад и должен был встретить тебя уже здесь, но ты вдруг решила искупаться и пришлось пересмотреть планы о моем появлении. Его пальцы заскользили по моему телу, он практически не касался меня, но я прекрасно понимала, что так он осматривает меня». «Твое тело сильно пострадало», — спустя несколько секунд заговорил он. «Также затронута была и энергетическая оболочка. Восстановление будет тяжелым. То, чем ты была ранена, — непростое оружие. Если честно, я сам не мог залечить даже твою оболочку. Края раны не желали стягиваться, а вся энергия, что я вливал в тебя, уходила в никуда. Если бы не Сэпай, я бы не справился». «Он был здесь? Ты же его знаешь!» «Заявился. Сказал, что я совершенно не использую знания, что подарил мне монастырь, и что, если не начну думать головой, он пройдется палкой по той части моего тела, которой я привык думать». Не скрывая шутливых интонаций в голосе, сказал он. Потом показал, как о тебе заботиться, и ушел. Сказал, что по-хорошему не должен был вмешиваться. Но уж если я такой болван, то деваться некуда. «Ты всегда знал, как манипулировать наставниками», — хмыкнула я еще не хватало проводить эксперимента над сестрой и другом подмигнул он мне в ответ неисправим улыбнулась ему так как могла несмотря на то что это казалось столь же невероятным как просто пошевелить пальцами на руках да или нам придется остаться тут на несколько дней пока ты не восстановишься сейчас любые нагрузки очень опасны обе оболочки сильно пострадали я понимаю лишний риск никому не нужен С каждым словом веки, казалось, наливались свинцом, внятно говорить становилось все тяжелее. «Спи!» — тихо шепнул Тео, а я просто не стала спорить и провалилась в такое заманчивое забытьё.